Глава 14. Город забытых снов. По городу брело существо, с ног до головы укутанное в накидку, которая шлейфом волочилась по земле. Выше обычного человека, сутулое, оно странно передвигалось, раскачиваясь из стороны в сторону. Мёнгири следила за ним, стоя около окна. Улица с этого места просматривалась хорошо, а вот сама Мюнгере нет. В Алтанхоте она часто наблюдала за жизнью города, спрятанная от посторонних глаз. Не подобает царице лишний раз показываться подданным. Здесь же старая привычка принесла пользу. Существо не заметило ее, когда проходило мимо дома. Существо манили окна. Оно приникало к стеклу и долго вглядывалось в глубь комнат. Затем трясло головой, точно от разочарования, и шло дальше. Мёнгери дождалась, когда существо скроется за углом, и отошла от окна. До этого даже не решалась пошевелиться, вид странного создания пугал. Она сделала пару шагов, и в этот момент Раздался скрежет, словно кто-то провел когтями по стеклу. Мёнгери повернулась, в окно заглядывала ужасная морда. Чудовище ухмыльнулось, из пустых глазниц коровьего черепа вылезла черная змейка и произнесла: "Не спи". И тогда Мёнгери закричала. Мёнгери проснулась. Ее грубо трясли Глеб и Приш. Она не сразу очнулась ото сна и при виде попутчиков отшатнулась. Глеб ладошкой прикрыл ее рот: "Тихо". И он и Приш выглядели испуганными. Точно это им кошмар привиделся, а не Мёнгери, она кивнула. Приш осторожно выглянул в окно: "Здесь какая-то чертовщина". Мёнгери и Глеб приблизились к нему. На улице стемнело. Лишь на столбах горели огни. Глеб объяснял что-то про электричество, от которых эти штуки питаются. Видимо, это и есть. Правда, поэт говорил, что провода оборваны, поэтому ничего не работает, но, видимо, он ошибся. Фонари то разгорались, то гасли, точно танцевали. Мёнгере ощутила на себе их пьянящую музыку. Хотелось поднять руки и закружиться, отрываясь от пола в бог пихнули, избавляет наводнение. Там кто-то есть. По улице медленно шествовало существо, высокое, сгорбленное, имёнге холодея узнала силуэт чудовище из сна. Она отпрянула от окна и поведала спутникам о кошмаре. Хреново, заключил Глеб. А я все думал, почему везде эти слова не спи. Похоже, здесь сны оживают. Мёнгери почувствовала вину, это из-за неё. Но она сама не заметила, как задремала. Думала, немного полежит, отдохнёт, сказалась предыдущая ночь в лесу. Дверь в квартире была железная, такую только тараном выбивать, а окна третий этаж, а чудовище без крыла. Глеб всё же решил забаррикадироваться, только не получилось. Мебель в квартире отличалась неподъемностью из тех, что раньше на века делали. Ладно, махнул он рукой. Надеюсь, что не дотянется. Главное до утра спокойно досидеть. Будем караулить. Они разошлись по комнатам, окна выходили на разные стороны. Свечи поставили вглубь помещений, чтобы свет не был заметен с улицы. Глеб сгонял на кухню и сделал кофе. Хорошо, что в магазине нашли. Теперь на всю ночь это его напиток. Хуха забился под кровать, нашел себе убежище. Для маленькой лисички слишком много переживаний. Пусть он не видел опасность, зато чуял ее шестым чувством, как тогда в лесу. Не надо было останавливаться в городе. Но люди не поняли, что это за подня. Не для лисы, ведь феникам снятся совсем простые сны. И даже огромный орел, опасность для лисы не представляет угрозы людям. Фонари продолжали мерцать. Глебу казалось, что они передают какое-то послание. Если бы он знал морзе, мог бы попробовать расшифровать. Три коротких вспышки, три длинных и снова три коротких. Что-то знакомое. Где-то Глеб читал об этом, вертится в голове. Точно. Это же сигнал СОС. Получается, что город передает просьбу о помощи. Он решил проверить догадку и дождаться новых вспышек. И тут воздух перед ним поплыл, словно изображение в телевизоре испортилось. Послышался вкрадчивый шепот. Он нарастал, проникал в уши, заполнял собой помещение. Смотри внимательнее. Ты же видишь? Глеб вгляделся. Существо, напугавшее их до этого, стояло возле ближайшего фонаря и взирало прямо на него. Мигание высвечивало его фигуру. То, что Глеб и остальные считали плащом, оказалось собственной кожей существа, складками сползавшей вниз. А потом существо начало расти, его длинные лапы потянулись к Глебу. Проснись, приш энергично тряс Глеба за плечо. Привычно отозвалась боль между лопатками, и Глеб очнулся. Как он умудрился задремать? Он же выпил три чашки кофе. Этого всегда хватало, чтобы не сомкнуть глаз до утра. Мёнгири сообщила, «Оно нас заметило». Знаю, Глеб был раздосадован. Извините, я сам не понял, как вырубился. Сначала фонари передали сигнал бедствия, а затем Он призадумался. Не похоже на сон, как будто это на самом деле происходило. А что это за сигнал? заинтересовался Приж. «Сос, Спасите наши души! Глеб высунулся в окно, прятаться не имело смысла. Подскажите, что надо делать? закричал он. И тут вспыхнул свет в соседней комнате. Все бросились туда. Ищем! Глеб кинулся к серванту. Сервизы хрусталь, навряд ли здесь есть подсказка, а вот в книгах и журналах вполне, Глеб принялся листать. Что-нибудь связанное с нами и происшествиями в городе, пояснил он. Детские комиксы, сказки не то. Глеб наткнулся на газету и с первого же взгляда понял, нашел. На обложке Под громким заголовком была размещена статья "Ночные кошмары или страшная правда". Глеб прочел вслух. За последние дни участились посещения жителями районных поликлиник. Очереди к неврологам и психиатрам растут как на дрожжах. Все это связано с ночными кошмарами, которые преследуют жителей города. Люди, их видевшие, утверждают, что они реальны и боятся засыпать вновь. Врачи просят не паниковать и вовремя обращаться к ним. Дальше следовал комментарий самого репортера говорят ли нам всю правду? По слухам, неврологическое отделение городской больницы переполнено пациентами, люди с тревогой ждут ночей. Появились сведения о странных существах, которые появляются в темноте. Глеб скомкал газету. «Черт! И что же теперь? Не спать и все?» Можно рассказывать разные истории предложил Приш. Тогда твоя очередь, сказал Глеб. Мёнгере, мы уже слышали. Приш начал повествование о яблоневой долине. О Болисе, о драке с Матисом и изгнании. Странно говорить о себе точно о ком-то другом, как-то глупо и хочется приукрасить, стать лучше, чем на самом деле. Очень трудно рассказывать о себе. Требуется мужество и честность. И вроде бы приш себя трусом не считает, но как же сложно не утаить ничего. Почти невозможно, но он старается. Он ведет речь о чудесной долине, и перед всеми оживают ее великолепные сады. Комната наполняется запахами. В бокалах виднеется золотой сидр, ноздри щекочет аромат яблочного варенья. Рот полон слюной, Язык предвкушает вкус свежевыпеченной шарлотки, а мысли путаются. И вот уже веки смежаются, и путники погружаются в сон. Существо проголодалось. Это было очень застарелое чувство, и оно научилось с ним жить. Но сейчас голод терзал намного сильнее. Ведь совсем рядом находилась еда, только лапу протяни и наешься. Недосыта, конечно, это ощущение неизвестно существу, но хотя бы на время. А сейчас создание настолько отощало, что кожа свисала по бокам как плащ. Но еще немного и оно завыло от нетерпения и принялось жевать собственную плоть. Приш подскочил. Хухэ укусил его за руку. "Ты что?" обиделся парень, а потом огляделся. Глеб откинулся на кресле и спал с открытым ртом. Мёнгери даже во сне сидела прямо, лишь уронила голову на грудь. Хухэ метался между ними отчаянно тявкая. Приш вылил на Глеба холодную воду, затем проделал это же с Мёнгери. Те вскочили, не понимая, в чем дело, Приш объяснил: Мы не выдержим до утра, Глеб выжил рубашку. Это сильнее нас. Что же делать? Надо искать, решила Мёнгире. Мы не всё просмотрели, должна быть подсказка. Они вновь стали просматривать газетные вырезки. Страницы пестрели сообщениями о происшествиях, но ничего нового не встречалось. Наконец, Приш наткнулся на любопытную заметку. Группа исследователей пришла к выводу, что эпицентром ночных кошмаров послужила гостиница. Именно здесь был зафиксирован первый случай. Постоялец гостиницы, некий командировочный, жаловался с утра персоналу, что всю ночь его одолевали плохие сны. Какое-то голодное существо, питающееся кошмарами, преследовало его. Похоже, именно этот эпизод и послужил толчком к развитию эпидемии. Приш пробежал статью глазами и закончил. Мы полагаем, что покончить заболеванием можно, если кому-то из людей приснится хороший сон или он во сне убьет чудовище. Надеемся, что кому-то известно искусство управления с нами». Путники переглянулись. Похоже, выбора не было. Может, взять с собой ножи? предложил Глеб. Это же сон. Мы должны управлять, им, стать всесильными, возразила Мёнгире. А если мы не справимся? Глеб задал вопрос, мучивший всех. Хухе, разбудишь, если у нас не получится, попросил Приш. Проследи, пожалуйста. Попутчики взялись за руки и закрыли глаза. Первый в сон погрузилась Мёнгире, затем Приш и самым последним Глеб. Хухе Осталось лишь настороженно наблюдать за ними.